В зачеркнул заголовок, он вырвал страницу, скомкал и спрятал в карман. «Что такое принципиальность?» – написал он на чистой странице. «Критиковать в открытую?» Юрий поставил по крайней мере 20 восклицательных знаков после этих слов, пока думал о том, за что бы следовало критиковать в открытую секретаря бюро Владимира Новикова. «Странно, странно, что это?» Слабоволие? Или у Юрия нет самолюбия? Отчего ему так часто хочется думать о Володе? Юрий сам не заметил, когда это началось. Может быть, давно с того времени, когда весь класс вслед за Володей ударился в музыку? Было повальное увлечение. Каждый щеголял друг перед другом знанием Моцарта, Бетховена, Мусорского. Все презирали джаз, поклонялись Чайковскому. И чуть не на каждой партии лежала программа радиопередач. Может быть, интерес к Володе у Юрия появился позднее? Вначале он с затаённым злорадством ожидал, когда Володя завалит комсомольскую работу. Но вместо этого в классе стало происходить что-то новое. Почти все захотели стать комсомольцами. Теперь ребята с запоем читали газеты, обсуждали события, спорили. Что-то с классом происходило или с Юрием что-то случилось, только он не мог больше пересмеиваться с Мишей Лаптевым, сидя за своей партой третьей от стола, и притворяться, что ничто ему в классе не интересно. И уж если ты принципиален, скажи Новикову: я тебя оскорбил, медвежьим овраге. Смеялся над тобой, когда ты организовал борьбу за минуты. Я виноват. Он хотел дружить с Новиковым. Вот что. Ничего не поделаешь. Его тянуло к Володе. Но признаться в этом, конечно, нельзя. Не бывало и не будет, чтобы Брагин напрашивался на дружбу. Юрий спрятал тетрадку в портфеле и вышел из читальни. «Велю Мише для начала читать «Молодую гвардию», – подумал Юрий. «Пусть проанализирует положительные образы» да пусть возьмет общественное поручение. И он пошел домой, но раньше решил завернуть в технологический институт, повидаться со знакомыми ребятами. Октябрьское небо затянулось тучами грязновато-сизого цвета, словно копны лежалого сена. Посеял дождь, частый, быстрый, как из сита. Смочил тротуары, крыши, плечи Юрия и утих. Туча разорвалась, И на землю синим глазом глянуло яркое небо. Наползло облако, раскинуло седые космы, смахнуло синий глаз. День опять посерел. Близились сумерки. А зачем я иду в институт? Что мне там надо? Спросил себя Юрий, остановившись против дома с аркой, откуда рукой подать до института. Вдруг он увидел Володю, и все его мысли о дружбе с Володей миг улетучились. Он боялся, как бы Володя не понял, что он нарочно пришел сюда, к его дому. Руки сами, помимо воли Юрия, полезли в карманы. Он вскинул голову, прищурил глаза и равнодушно смотрел, как мимо него идет Новиков. Стоял и посвистывал. «Нет, как хотите, кланяться он не намерен». «Пусть Володька проходит своей дорогой, пусть проваливает!» Но Володя не прошел, а остановился возле него. «Что тебе нужно?» — резко спросил Юрий. «Мне нужен ты!» Это было так неожиданно, что Юрий забыл все слова в ответ и молчал. Володя тоже молчал. «Не очень-то легко мириться первому!» когда все-таки не ты виноват. «Поговорю о деле», — решил Володя. «Юрий, есть одно поручение, очень ответственное. Ты возьмешься?» Юрий вытащил руки из карманов, дернул ремешок сумки на плече и внимательно стал рассматривать носки ботинок. Если только он откроет рот, весь свет догадается, Юрий рад, рад. Он не хотел, чтобы узнал весь свет. Пусть Новиков думает, что Юрий колеблется. Поговорю с ним по-комсомольски, думал Володя. Ведь должен, должен. Но у него не поворачивался язык, и несколько мгновений, пока Юрий рассматривал свои ботинки, Володя собирался с духом. Юрий, мы комсомольцы в одной группе, а живем как враги. Сказал он, наконец. «Это вы со мной, как враги», не поднимая головы, ответил Юрий. «Врешь. Мы тебе плохого ничего не сделали». «Ну и я вам не сделал». «Вот ты делишь все время, я вы». «Это вы делите». «О чем тогда говорить? Не хочешь, как хочешь», угрюмо произнес Володя. Юрий испугался, вдруг Володя уйдет. Юрий и рад бы помириться, да самолюбие не позволяло сдать позиции сразу. «Постой», — сказал он. «А поручение?» «Давай мне поручение, я вам докажу, увидите, только чтобы дело было ответственное». «Андрей Андреевич посоветовал сделать тебя старостой кружка по изучению Волжских гидростанций». «Ура!» Чуть было не во все горло не закричал Юрий от радости. «Кружок по изучению волжских строек?» Это звучало внушительно. Не то, что какой-нибудь там литературный или юнацкий. Даже технический ни в какое сравнение не шел с таким удивительным, первым в мире кружком. Но Юрий, конечно, не показал Володе своей радости и ответил почти равнодушно. «Ладно, я за это дело возьмусь». «Берись!» Так они разошлись. Володя разочарованный, Юрий ликуя. В этот день Юрий до вечера не попал домой. Он купил на лотке три баранки и съел их по дороге к Ликерии Павловне. Он решил не откладывать и отправился к учительнице тотчас после разговора с Володей. Так давно он ничем не руководил. Когда он ничем не руководит, для него жизнь не в жизнь – А какое дело ему поручили? Такое, что Юрий готов лечь, но уж наладит дело на славу. И вместо дома Юрий направился к Гликерии Павловне обсудить план работы. На Гликерию Павловну Юрий мало рассчитывал. Правда, он и сам плохо представлял, чем должен заняться этот кружок. Ничего, что-нибудь придумается. Квадратная комнатка Гликерии Павловны Была заставлена этажерками, столиками, шкафчиками. Всюду лежали вышитые салфетки, кружевные дорожки. Множество пунцовых, оранжевых, синих подушек всевозможных размеров украшало диван. На буфете, раскинув юбки над чайником, подбоченила ситцевая баба. А над всем этим пестрым мирком господствовала Гликерия Павловна в длинном пышном халате». Юрий застал Гликерию Павловну за чтением газет. Он удивился, почему она читает сразу такое множество газет. Весь стол был завален ими. Юрий вошел к учительнице с таким важным видом, как будто голова его полна великих идей. «Для начала, Гликерия Павловна, созовем ребят и поговорим вообще». Гликерия Павловна озабоченно выслушала разглагольствование известного во всей школе оратора. Кажется, они ее не особенно тронули. Вообще-то, милый, вообще-то, а что на практике делать будем? На примерах надо показать, как географию изменяем, где природа в дикости человеку наперекор жила. Мы ее приручим. Вот в нашем кружке и разберем по шажку как было, как станет. Слушай-ка, Юрий, она раскрыла книгу. И с гордостью, словно собираясь ознакомить Юрия собственным своим произведением, прочитала стихи. «В случайной жизни берегов, Моей реки любимой, Освобожденной от оков, Народ неутомимый, Созреет, густо заселит Прибрежные пустыни, Наука воды углубит По гладкой их равнине. «Сюда гиганты побегут несчетною толпою, И будет вечен бодрый труд над вечною рекою. Мечты! Я верую в народ!» «А каково предсказание? Земляк-то наш, Николай Алексеевич, каков?» Юрий уходил от гликерии Павловны удивленный. В таком воодушевлении он ее не видел. «Только бы не остыла!» «Загорится, увлечется, а там, глядишь, и остыла». «Но нет. А он, Юрий, зачем?» «На то его и старостой кружка выдвинули, чтобы в Гликерии Павловне и ребятах поддержать энтузиазм. Будьте уверены, уж если Брагин взялся возглавлять». Елизавета Гавриловна тоже жила жизнью, не похожей на прежнюю. Дружба с Марфиной внесла новизну в ее скучное существование – Она полюбила ходить к Марфиным. Возвращался из института отец. Шурик с Ольгой со всех ног кидались навстречу отцу. Плясала на руках матери Татьяна и Мурлыш, выгибая спину, терся о ногу хозяина. Весь дом радовался. Михаил Осипович ругал какого-нибудь студента лентяем. И Шурик с Ольгой ругали студента, а потом все судили и редили, как бы вытащить лентяя из строек. «Вся семья знала институтские дела, неудачи, удачи, знала, доволен сегодня своими лекциями Михаил Осипович или огорчен. Вся семья знала дела маминого родительского комитета и события в пионерском отряде Шурика, восхищалась талантами и музыкальном училище Ольги, не верила и верила в то, что Ольга будет когда-нибудь исполнительницей». В этом доме было много радостей. Серьезный и веселый тон в нем задавался Анастасией Вадимовной. Главой в доме была она. Елизавета Гавриловна, наглядевшись на жизнь Марфиных, сравнивала с ней свое житье, о котором отец Острослов говорил. «Какой рекой плыть, ту и воду пить. Сама себе лизуха фарватер выбрала. Плыви!» «Когда живешь только одним своим домом, кажется, что ходишь с флюсом на щеке», – говорила Марфина. «Довольно мне ходить с флюсом», – решила Елизавета Гавриловна. Просто стыд, что Марфина ухитрялась управлять большой семьей и родительским комитетом, а Елизавета Гавриловна не догадалась прийти к ней на помощь еще семь лет назад, когда впервые отвела Юрия в школу. Впрочем, отводил Василий Петрович. «Кто виноват, что ты направо и налево раздала свои обязанности, а сама осталась с кастрюлями? Никто не виноват. Пеняй на себя!» В родительском комитете могло совсем не быть дел и могло быть бесчисленно много. Все зависело от председателя комитета и директора школы. Марфина была ученицей директора, ученицей этой самой школы, которая стала сейчас похожей на сад. Тополь, который стоял у школьной решетки, Анастасия Вадимовна посадила своими руками. Само собой разумеется, в этом родительском комитете было множество дел. Кроме того, надо было налаживать университет для родителей. Однажды, возвратившись из университета с лекцией, Елизавета Гавриловна разделась в прихожей, вошла в комнату и увидела на столе портфель мужа. Из ванны доносился плеск воды. Василий Петрович вернулся из командировки. Елизавета Гавриловна опустилась на стол, почему-то испугавшись. Она сидела несколько секунд неподвижно, прислушиваясь к плеску воды в ванной, кряхтению и довольному фырканью Василия Петровича. Потом ей стало стыдно, что она испугалась его возвращения от неожиданности. Он вернулся раньше срока. Елизавета Гавриловна встала и в задумчивости прошлась по комнате, скрестив на груди руки. Проходя мимо книжной полки, провела пальцем по корешкам книг и заметила пыль. Усмехнулась. «Сейчас Василий Петрович выйдет из ванной», И непременно вот так же проведет пальцем по книгам на полке, по буфету, проверит, все ли в порядке. Потом, узнав, что она работает в родительском комитете, Василий Петрович промолвит «Чепуха! Следи-ка лучше за домом!» «Кто там дома?» – раздался из ванной голос. «Я, Василий!» Елизавета Гавриловна постучала в дверь ванной и громко крикнула. «Выходи скорее, показывайся!» Она живо собрала ужин, расставила посуду, внимательно проверила стол. Василий Петрович мог прийти во весь вечер в дурное расположение духа из-за пятна на скатерти. Едва он, распаренный, чистый, завернувшись в халат, наконец появился из ванной, пришел домой Юрий. Сегодня было открытие кружка. Елизавета Гавриловна знала, скольких волнений стоил Юрию сегодняшний день. «Может быть, этот день решал его новое отношение с классом?» Потому как Юрий вбежал по его торжествующей улыбке, которую он хотел скрыть и не мог, потому как он зачем-то сунул кепку в портфель, смутился, махнул рукой, рассмеялся, Елизавета Гавриловна, не спрашивая, поняла. «Все хорошо». «Папа!» – удивленно и обрадованно крикнул Юрий – И вдруг в сердце Елизаветы Гавриловны что-то тронулось. Отец. Обходя по поручению родительского комитета дома школьников, она слишком много видела семей без отцов. Как тоскуют ребята по отцовской ласке, отцовскому голосу в доме. «Папа, а мы тебя и не ждали!» — весело говорил Юрий. Дело неопределенно ответил отец. Но «Ну как у тебя, Юрий?» Поинтересовался он, когда ужин был кончен. «Руководишь? Управляешь?» «Я больше не организатор комсомольской группы», — сдержанно ответил Юрий. «Отказался?» «Пожалуй, ты прав. Слишком много тратится времени на эти дела». «Меня не выбрали», — насупив брови, ответил Юрий. «Что? Тебя не выбрали? Тебя?» Устремив на Юрия выпуклые глаза, допытывался Василий Петрович. «Кого же выбрали?» «Новикова». «Вот, докритиковался», – знающий качнул головой Василий Петрович, переводя на жену осуждающий взгляд. «Юрий, иди в кухню, почисть вилки», – распорядилась Елизавета Гавриловна, прерывая разговор. «Я не пойду у менять Мауроков." «Не пойду, не пойду!» – заспорил Юрий. «А у меня завтра доклад. Юрий, иди!» Василий Петрович откинулся на спинку стула, тут же запахнулся в халат и молча смотрел на жену. «Не трать Юрий времени!» – продолжала она, делая вид, что не замечает изумления мужа. «Снижу из-за вас успеваемость, будете знать!» – проворчал Юрий, но все же пошел в кухню. Он снизит успеваемость из-за твоих вилок, угрожающе повторил Василий Петрович. Начинал с собой, который она обязана выиграть. Не понимаю, что за фантазии, пожимая плечами, говорил Василий Петрович. В семье должно быть распределение труда, у каждого свои обязанности. Мальчик должен учиться и учиться достаточно для него. «Новиков не только моет посуду, но и часто сам готовит обед. А учится отлично», — ответила Елизавета Гавриловна. «Откуда ты знаешь Новикова?» — удивленно выкатывая глаза, спросил он. «Я хорошо знаю Новикова. Очень хотела бы, чтобы наш сын был таким», — сказала Елизавета Гавриловна, складывая руки на груди. Василию Петровичу был знаком этот жест. Он означал волнение и упорство. Каким таким? Скромным и смелым. Причем же тут вилки? Он должен быть внимательным к людям, ко мне. Чуть покраснев, сказала Елизавета Гавриловна. Василий Петрович встал и зашагал по комнате, раздраженно играя кистями пояса. «Ты читаешь?» — спросил он, увидев книгу Макаренко. «Я?» «Сделай милость, скажи мне, пожалуйста!» Став посреди комнаты, обиженным голосом заговорил Василий Петрович. «Открой, что у вас тут без меня произошло? Макаренко, вилки, доклады? Что это такое? Объясни, сделай милость, или я в этом доме стол? Крикнул он, взяв стул за спинку и стукнув им об пол. В его жесте и то не была растерянность. Елизавета Гавриловна быстро поднялась и, приблизившись к мужу, поцеловала его в лоб. «Я забыла с тобой поздороваться», — улыбаясь, объяснила она. Василий Петрович почувствовал себя обеззаруженным. Ему ясно дали понять, что он в этом доме не стул. «Откуда Макаренко?» Кивнул он на книгу. «От Марфиной», — сказала жена. э вот в чем дело. Василий Петрович все понял. Вон откуда новшество. Жена познакомилась с Марфиной. Он лег на диван. Ну, рассказывай». Елизавета Гавриловна села возле него на диване и, сложив руки на груди, неторопливо рассказала Василию Петровичу все. О Юрии, о школе о дружбе с Марфиной, о лекциях, своих мыслях, работе и снова о Юрии. Провела рукой по лысеющему виску Василия Петровича и в раздумье сказала. «А ты тоже. Почитай, Макаренко. Ты отец?» «Макаренко нам не хватало», — неопределенно произнес Василий Петрович. Она не ответила. «Ты что?» Поднимаясь на локти и, вглядываясь в ее лицо, подозрительно спросил он. «Ничего, ничего», – засмеялась Елизавета Гавриловна. Она не стала пока говорить Василию Петровичу о том, что задумала вернуться на завод. Мало ли людей в наше время начинают новую жизнь в 35 лет. Это решение осталось для Василия Петровича до поры до времени тайной и без того, Для первой встречи он узнал достаточно новостей. Петя Брунов едет в Москву. Наступил день отъезда Пети Брунова в Москву на конференцию защитников мира. Поезд отправлялся в 12 часов ночи. Володя и Коля условились приехать в общежитие на проводы делегата часа за два до поезда. Коля выучил уроки, почитал, а до отхода поезда все еще оставалось 4 часа. Он собрался и покатил на трамвае в общежитие. Еще при первом посещении цеха Коля Зорин, как ни странно, ухитрился перемолвиться словом с Никитой, самым неразговорчивым парнем из всего комплекта Грачева. «Поглядел в станки и не покажешься больше?» – спросил Никита. «Покажусь». «Тогда давай приходить к нам гостить в общежитие». «Погощу у них сегодня до поезда», — решил Коля. Никита он застал в кухне. Никита готовил ужин. В этом занятии не было ничего удивительного. Колю смутило другое. Кухня полна была девушек. Они облепили плиту, словно пчелы цветок. Никита медлительно, с безмолвным достоинством, ворочился у плиты между девушками — ни на кого не обращая внимания. Он кивком головы указал Коле, где постоять, пока доварится ужин. Коля стал в указанном месте и в молчании ждал. Одна из девушек, стрельнув в его сторону насмешливым взглядом, громко сказала. «К Никите гость пришел. Молчун-молчуна видит издалека». Все засмеялись. Коля продолжал стоять неподвижно, как камень. Наконец Никита повел своего гостя в комнату. Тут Коле понравилось все. Ребята жили сообща, и в то же время каждый сам по себе, по своему усмотрению и вкусу. Никите по вкусу было заниматься свободное время выпиливанием. — Посиди, пока наших нет, — сказал он Коле, а сам расстелил на полу старую газету и, посапывая носом, принялся пилкой выводить на фанере кудрявые узоры. Коля смотрел, удивлялся, как эта хрупкая дощечка не треснет в его здоровенных ручищах. Так они сидели молча. Наконец, Коля загадал загадку. «Стоят палки, на них маленькие зеленые махалки. Что это?» «Ишь ты!» — довольно усмехнулся Никита, но не пытался разгадывать. Коля сам сказал разгадку. «Листья на деревьях». «Ишь ты!» Повторил Никита. «А где Петя с Алешей?» Спросил Коля. Учится в техникуме». «Да ведь сегодня Пете ехать в Москву». «Успеет и в Москву уехать», невозмутимо ответил Никита. Они опять замолчали. «А ты учишься?» Задал Коля новый вопрос. «Я ужин варю. Мы коммунной столуемся. Обедать в столовой, а ужин дома». «Странно», — подумал Коля. «Очень странно. Они учатся, а он готовит ужин». «Никита, а чего ты в техникум не поступил?» «А неохота». Никита вытянул руку, издали разглядывая резную фанерку. «Вот так раз. Надо как-нибудь на него воздействовать», — подумал Коля. «Никита, ты книги читаешь?» «Некогда мне их читать». «По радио слушаю. Что ты слыхал?» «Повесть про настоящего человека слыхал». «Вот видишь», — сказал Коля. «Чего видать-то?» — ответил Никита. Коля пригладил свой черненький ежик и внушительно сказал. «Надо учиться, а то ты и границы нашей родины забудешь». «Ты что, агитатор?» — спросил Никита, с любопытством подняв на него глаза. За шкафом раздался громкий всхрап дяди Миши, и опять наступила тишина. «Проснулся», — шепотом объяснил Никита. «Он постоянно сам себя храпом будет, схрапнет напоследок и встал. А вот я, как усну, без будильника ни нипочем не проснусь». Дядя Миша заворочился за шкафом, должно быть, одевался. «Что я тебя спрошу?» — продолжал Коля, вспомнив, Греческий миф, который однажды Андрей Андреевич рассказал на уроке. «Ты знаешь, кто такой Никита?» Никита удивленно расширил глаза. «Заучился? Ум за разум зашел у тебя?» «Не зашел». В переводе с греческого на русский язык «Никита» значит «победитель». Никита, чуть опешив, молча смотрел на Колю. «Может, и я выйду в победители. Почесывая пилкой и задумчиво согласился он. Из-за шкафа вышел дядя Миша, обрюзгший, взлохмоченный после сна, сел на скамью и оперся на колени руками. Возьму да выйду. Кто мне поперек встанет? Продолжал Никита, нагнувшись над своей фанеркой. Он знал, что дядя Миша начнет его сейчас наставлять. Темнота твоя тебе поперек встанет. Все еще полусонный, действительно, заворчал дядя Миша. Эх, не убила бы бомбой войну его толстоногого Игнатку, взял бы он его себе на колени и, перебирая шелковые колечки волос, рассказал бы, как живут да работают умные люди. Вот Петруха Брунов, с какой силы на весь завод в передовики вышел. У Никиты кулаки здоровее Бруновских, И на работу великий запал. А все с Бруновым рядом не встать. У Брунова мозги образованные, Смекалкой богат. Не кулаками, умом берет. «Потому мы его и на конференцию мира послали», Толковал дядя Миша, Никити и Коле. «Умен наш Петруха. На язык только скор, парень, этот от молодости. В года войдет, и на язык поаккуратнее станет». По уму, говорю, на конференцию мира Брунова послали. Против войны не кулаками борются, умом. Эх, война, был бы у меня сын, хоть Игнат, не Никита. Может, победителям не переводится, показал бы я ему на Брунова, да на Павла Афанасьевича Новикова. Вот какой наш передовой класс рабочих. «Ты сам, дядя Миша, почему в передовые ряды не выдвигаешься, если все понимаешь?» Лукаво спросил Никита. Дядя Миша замолчал, посидел на скамье и ушел за шкаф. Через минуту он появился оттуда с полотенцем на плече. «Я фронт весь прошел, до самой победы, а ты вопросы мне задаешь!» Прикрикнул он на Никиту. «Я на вахту мира встал первым!» Не первым, вторым, а не сойду. Мне бы твои годы, да кабы бы не бомба-та. Я, может, такой высоты достиг бы. Безмозглый ты, Никита. Вот как ты переводишься на русский язык. Осерчал. Ничуть не обидевшись, заметил Никита, когда дядя Миша ушел умываться. Он у нас вроде как за отца, учит нас. Сам-то не все, конечно, знает. Никита... «А ты поступи все-таки в техникум», — сказал Коля. «Агитатор», — улыбнулся Никита. «А, вон второй агитатор». Улыбнулся он еще шире. Пришел Володя. Следом за Володей пришли из техникума и Петя с Алешей. Петя принялся собираться в дорогу. Началась суматоха. Все старались ему помочь, суетились, шумели. Каждый что-то советовал. Каждый думал, что он очень полезен а на самом деле только мешал. Алеша выдернул из-под кровати чемодан, порылся в белье, нашел ни разу не надетую зефировую рубашку в полоску и бережно, словно блюдо, поднес ее на растопыренных ладонях Брунову. «Петя, возьми про запас». «Платки, две пары белья, носки, рубашка шелковая, рубашка простая». Вслух перечислял Петя, укладывая вещи. «Готово». «Сборы кончены!» Он захлопнул чемодан. «Ребята, наказывайте, у кого какие поклоны в Москву!» Пока в комнате шла суета, дядя Миша поужинал, подготовился к смене и, должно быть, только и дожидался Петиных слов. «Ну, Петруша, поезжай!» Подходя к Пети, с чувством сказал дядя Миша. «Не схожи у нас с тобой характеры, Петр!» Потому и неувязки житейские Между нами бывают. Размашистый, Петька, Небережлив, расчетлив, А я на свой фасон скроен. Задел ты меня в тот раз, Ни за что, ни про что Сторонним обозвал. Ладно, вытащил из сердца Занозу, простил. Поезжай, Петр Брунов, в Москву, Стойте за мир. Он вытер ладонью рот, Обнял Петю, поцеловал его в губы и, нахлобучив шапку, ушел на завод. «Еще у кого будут наказы?» — спросил Петя. «У меня!» — весь вспыхнув, сказал Володя. «Петя, если на конференции мира будут ребята из Кореи, может, корейские комсомольцы в гости приедут, ты им передай». «Понял. Ты им скажи, не забудь». «Не забуду». «Петя!» Спохватился Володя, вытаскивая из кармана блокнот. «На, подарок тебе!» «Вот спасибо, вот удружил!» Обрадовался Петя, словно ему не весь что подарили. «А ты, Новиков, подрастай! Мы еще вместе с тобой на заводе поработаем!» Он поднял глаза и обомлел. В дверях, вся укутанная в белый платок, стояла Екатерина Михайловна. «Вот кого Петя не ждал!» Тот случай у трамвайной остановки, когда Петя опоздал на свидание с Катей, провел между ними черту, которую он не умел перешагнуть. Он ежедневно встречал на заводе инженера Танееву, спорил или соглашался с нею при обсуждении различных вопросов на комсомольских и производственных собраниях. Но никогда больше Катя не звала его погулять вместе после работы или посмотреть кино. Катя Танеева оставалась простой и естественной, но в ее отношении к Пете появилась та отчужденность, которая говорила «Мы с вами друзья, но забудьте о том, что я вам приносила черемуху». А Петя не мог позабыть. И вдруг она здесь, в такой час, и милые черные глаза, как прежде, смеются ему. «Здравствуйте все!» — сказала Катя, а посмотрела на Петю. — Поглядите, что я вам привезла. Она откинула конец платка и показала на груди белые астры. Я их спрятала от холода. — Петя, это для вас. Она протянула ему одну астру. Петя покраснел и осторожно обеими руками взял цветок. — Вот тут бы и сказать напрямик, что он не может без нее больше жить. Но кругом стоят люди, и красивых слов Петя не знает и не сумеет он объяснить свои чувства. Он и Катя никогда ее не решится назвать. «Спасибо за память, Екатерина Михайловна». Она медленно отвела солба упавшую челку и сказала. «Когда вы вернетесь...» Но вдруг засмеялась, вспыхнула и весело заторопила ребят. «Товарищи, идемте, идемте скорее, Петя, я отдам вам астры в вагоне». «Довезите их живыми до Москвы и свою спрячьте, укройте теплее». Кто-то из ребят выхватил из рук Пети чемоданчик. Все отправились на вокзал. Домой Володя и Коля возвращались пустым пустом трамвае, когда город наполовину спал. Оба были, после проводов, в тихом настроении. Володя представил, как завтра поднимется солнце и тронет лучами сначала звезды на башнях Кремля, Потом зубчатые стены. От звезд и стен Кремля, от красных полотнищ и флагов, ляжет розовый отсвет на дома и улицы, как будто утренняя заря наклонилась над Москвой. Со всех улиц к Дому Союза стекаются люди. И Петя идет и несет астры, которые Екатерина Михайловна привезла на вокзал, закутав платок, чтобы они не озябли. Разглядят там корейские ребята Петю Брунова с белыми астрами – а то Петя самых их разыщет». «Надо поподробнее расспросить папу о Москве», — думал Володя. «Поговорить бы с ним обо всем. Соскучился. Нет его дома и нет». Между тем, именно сегодня Павел Афанасьевич пораньше ушел с завода, чтобы провести вечер с Володей. «Мало видимся», — думал и Павел Афанасьевич, шагая, как всегда, с работы пешком вдоль нелюдной, Засаженной тополями улицы. «В крайность ты ударился, Павел Афанасьевич!» Пенял он себе. «Забросил мальчишку, растет сиротой!» «Эх, Лукерья Матвеевна! Пожить бы тебе еще годика-два, Пока парень возраст войдет! Ему ведь и ласка еще нужна, Его и пожалеть еще надо! Ни за что просто так, от любви пожалеть!» Павел Афанасьевич так разжалобил себя, что, придя домой и не застав Володю, страшно расстроился. «Видно на комсомольском собрании», — решил он и принялся готовить ужин. Он накрыл стол по парадному, нарезал колбасы, и хлеба, раскрыл банку варенья и, включив радио и слушая какую-то незнакомую музыку, курил и ждал Володю. «У других матери, у других в доме жены». А мы с тобой живем бабылями. Бабыли мы с тобой, Володька. В общем и целом жизнь у нас с тобой одинокая. Володю он жалел, сидя возле радио и куря одну за другой папиросы. Себя ли? Вошла в жизнь несмелая радость, поманила и погасла. Не сбылось, Павел Афанасьевич. Велико сердцу потише стучать. Некуда ему торопиться. А Володе все нет. Разболтался парень. Начал сердиться Павел Афанасьевич. Из подчинения вышел. Проспал до ночи ни вопросу, ни спросу. Концерт кончился. Включилась Москва, и Павел Афанасьевич услышал бой кремлевских курантов. «Двенадцать. Ну, задам я тебе взбучку. Распустили мы молодежь. Растут свои вольцы». Как вы с жизнью встретитесь, если о порядке понятия нет? Я это нынче прикончу. Я такое внушение тебе пропишу. Наконец в двери тихо повернулся ключ. Володя на цыпочках вошел в прихожую. Пойди сюда, своеволец. лиц. Пойди, я чуб тебе натреплю, чтоб знал, как за полночь в дом являться. Крикнул из комнаты Павел Афанасьевич. И сам вышел к Володе, и увидел его распахнутые, как окна, глаза. «Откуда ты такой?» – спросил Павел Афанасьевич, забыв, что собирался прописать Володе внушение. Они долго просидели за столом. Павел Афанасьевич забыл и о позднем часе, и о своем отцовском благоразумии. Благо завтра, воскресенье! На ночь он заглянул к Володе, Володя спал, Мальчишеский чуб прострепался по подушке, пухлые губы чуть приоткрылись, и, должно быть, безмятежные сны виделись ему. Таким ясным было лицо. «Сын ты мой сын!» — подумал Павел Афанасьевич. «Набираешься сил помаленьку». Борьба за минуты Я удивляюсь, когда же... Толя Русанов задавал этот вопрос после каждого урока математики, и его светлые бровки печально поднимались на лоб. «Я удивляюсь. В первой четверти он спросил меня один раз, вторая четверть в разгаре. Шли дни». Петр Леонидович стремительно вбегал в класс и, на ходу открывая журнал, вызывал к доске одного, другого, третьего. Он не любил тратить попусту время, Он умел одновременно слушать ответ, проверять чью-то взятую с парты тетрадь, круто повернувшись застать кого-то в расплох и неожиданным вопросом вывести из задумчивости. И всю первую треть урока Толя Русанов ждал. Петр Леонидович не сидел за столом. Он мог встать у двери и вдруг оттуда слушать ответ, или очутиться вдруг у окна, или у чьей-нибудь парты, и всюду за ним следовал ожидающий, требующий, недоуменный взгляд Толиных глаз. Когда Петр Леонидович, кончив вопрос, шумно захлопывал журнал и брал в руки мел, по партам проходил шепот. Толю снова не вызвали. Петр Леонидович писал на доске цифры, мел брызгал в разные стороны белой пылью и крошками, а ребята за спиной учителя кивали Русанову и всячески выражали сочувствие. «Внимание!» говорил учитель, еще не повернувшись к классу. Очевидно, он догадывался о том, что происходит у него за спиной. «Внимание!» Петр Леонидович начинал объяснять. Ребята привыкли к тому, что пропускать мимо ушей объяснения Петра Леонидовича нельзя. Теперь редко случалось, чтобы Володя, подняв руку и вздернув об кому-то напоминал о часах. Задачи, которые Петр Леонидович демонстрировал на доске, ребята не могли разыскать ни в одном учебнике. Иногда, забыв мел в поднятой руке, Петр Леонидович с острым блеском в светлых глазах вдруг говорил «Этот закон был открыт в таком-то веке знаменитым математиком». Он говорил лаконично и ничего не сообщал, кроме фактов. Но фактов Петр Леонидович знал такое великое множество – что в конце концов установился порядок. На каждом уроке, за пять минут до звонка, учитель вытирал платком руки, и начиналась история. Это был короткий рассказ, иногда из жизни чисел, иногда из жизни людей, изучавших и изучающих числа. Звонок мог сколько угодно звенеть, никто не трогался с места. «Рассказывайте, Петр Леонидович!» – просили ребята. «Петр Леонидович, почему вы раньше нам не рассказывали?» «Раньше я не мог ничего себе позволять, кроме изучения программы», ответил Петр Леонидович. «Вы мне мешали?» Теперь никто не мешал. Все было бы хорошо, если бы не Толя Русанов, которого математик не хотел замечать. Он игнорировал Толю. После урока ребята собирались вокруг парты Русанова. Он долго храбрился, бедняга. Надо отдать ему справедливость. Он больше всех расхваливал Петра Леонидовича. Ребята, вы слышали? Петр Леонидович пишет учебник по алгебре. У Петра Леонидовича вся квартира завалена рукописями. У Петра Леонидовича есть одно математическое открытие. Гениальное открытие у него. Чего только не выдумывал Толя Русанов о Петре Леонидовиче, пока не догадался, что математик его позабыл. «Почему?» Толя утих, он молчал на уроке и после урока, и думал о чем-то. «Когда же Петр Леонидович будет спрашивать Тольку?» – толковали ребята. «Надо посоветоваться с Андреем Андреевичем», – предложил староста класса, вопросительно посмотрев сквозь очки на ребят. «Ни за что! Не хочу быть ябедником!» – запальчиво крикнул Русанов. «Мы без тебя посоветуемся!» «Ни за что!» – сказал Толя, грустно сдвинув беленькие брови. Он льнул к Володе, потихоньку ему признавался. «А знаешь, я раньше думал, что Петр Леонидович мне симпатизирует». «Я тоже почему-то так думал», – ответил Володя. «Но ты ни в коем случае не бросай заниматься, Толя. Я бросать. И я решил стать математиком». Но прошла еще одна неделя... И однажды Толя, входя в класс, так высоко подшвырнул ногой свою сумку, что она стукнулась о потолок. «Пусть улетает на небо», — сказал Толя. Сумка шлепнулась вниз, и книги разлетелись по полу. «Подбирайте, кому охота!» — притворно смеясь, крикнул Толя, перешагнул через сумку и подошел к Володиной партии. «Куда-куда? Куда вы удалились?» «Весны моей золотые дни!» — запел он высоким серебряным голосом. «Что день грядущий мне готовит?» Он оборвал свою арию и вызывающе поглядел на Володю. «Собери книги!» — тихо сказал Володя. «Спел бы я сегодня оперу Петру Леонидовичу, если бы не ваша борьба за минуты!» — дерзко ответил Толя. «Соберешь книги?» «Нет!» Коля Зорин не спеша поднялся с парты и в развалочку пошел за книгами Толи. Не смей! крикнул Володя. Зорин, не смей! Зорин удивленно пожал плечами и не спеша вернулся за парту. Но! «Ну спросил Володя, не понимая, почему надо заставить Русанова сейчас подчиниться, но, твердо зная, надо, иди! бросил он коротко. Слышишь, иди! И Толя вдруг подчинился. Володя вздохнул. Русанов мог снова сказать «нет», и тогда Володя не знал бы, что делать. — У тебя нет воли. Ты бесхарактерный, ты ничего никогда не добьешься, если не будешь собой управлять. Всю перемену убеждал он Русанова. Толя гулял рядом с Володей по коридору и виновато морщил губы и лоб. — Ну что ты переживаешь? — «Не спрашивает Петр Леонидович?» «Спросит когда-нибудь», — убеждал Володя Русанова в следующую перемену. «Почему он меня не любит?» О том, что математик не любит Русанова, знали все. Может быть, Петр Леонидович не любил его от того, что все еще помнил лихие дни в седьмом боевом. «За что ему тебя любить?» — притворился удивленным Володя. «Лишь бы не разжалобить только. Беда, когда себя жаль». Ему и любить тебя не за что. Он что, мама твоя или Гликирия Павловна? «Ха-ха-ха-ха!» – -ха -ха, засмеялся Русанов. И вдруг в этот день, на последнем уроке, Петр Леонидович вызвал Русанова. Против обыкновения он медленно вошел в класс и против обыкновения сел за учительский стол. Урок начинался не так, как всегда. Петр Леонидович раскрыл журнал Долго листал страницы. «Русанов!» Сказал он и захлопнул журнал. Толя вскочил. «К доске!» Толя вышел к доске. Все затаили дыхание. Подозревал ли Петр Леонидович, что в этот час решался его авторитет в классе, тот человеческий авторитет, без которого не бывает настоящего учителя, сколько бы знаний не вмещала его голова?» Ребята ревниво следили за выражением его худого с резкими чертами лица. Неужели Петр Леонидович будет несправедлив к Русанову? А Петр Леонидович так привык к тишине и так плохо в ней разбирался, что и сейчас не уловил в молчании класса новых оттенков. Он смотрел на оттопыренные красные уши Толи Русанова, на его светлые, испуганно поднятые бровки и сморщенные от напряжения лоб, и думал. «Я тебя довольно долго выдерживал, но, кажется, ты неплохой все же парень». Впрочем, сейчас это не имело значения, знает ли математику парень. Толя стал отвечать. И скоро ребята заметили знакомый блеск в глазах Петра Леонидовича. «Да-да...» Нетерпеливо проговорил он, когда Толя с беспокойством обернулся к нему от доски. «Да». У него все острее блестели глаза. Он забегал по классу, но затем встал у доски спиной к партам, заложив за спину руки. И ребята видели, как учитель быстро перебирает пальцы, словно что-то считает на них. «Еще?» – спросил Петр Леонидович. «Ребята поняли». Петр Леонидович спрашивает Толю, хочет ли он еще отвечать. Толя кивнул. Петр Леонидович гонял его по всему курсу. Гонял? Это было торжество. Неизвестно, кто больше торжествовал. Петр Леонидович или Толя Русанов. Кажется, Толя сегодня срывал у Петра Леонидовича план. Математик не мог заставить себя отпустить его от доски. Наконец они оба устали. Садитесь, сказал Петр Леонидович. Класс молча следил, как Русанов идет, открывает крышку парты, садится. Все ждали чего-то. Восьмой Б. проговорил Петр Леонидович необычным, странно высоким голосом. Восьмой Б. Сегодня вы доказали, ваша борьба за минуты имеет значение. «Я вас уважаю!» «Качать только! Ура!» Заорал Кирилл, едва раздался звонок перемены. «Русанов, лауреат! Ура!» Загремел класс. Толя порывисто встал. Ребята никогда не видали Русанова таким серьезным и тихим. Все замолчали. Толя поманил пальцем Володю. Володя подошел. «Новиков». — Слушай, — сказал Толя. — Слушайте, ребята. Теперь я вступлю в комсомол. — Володя, Володя! — расталкивая ребят, кричал Гарик Власов. — Ребята, а я? Мне скоро четырнадцать лет. — Володя и мне, принимайте меня в комсомол. Сегодня такого-то числа в восьмом Б произошли события исключительной важности, — набрасывал заметку для зоркого глаза Кирилл Озеров. — И только Юрий не принимал участия в этих событиях. Он стоял у стеной газеты.